Начальник полиции Талгола Джек Хокинс сидел в своем рабочем кабинете, уныло уставившись в сводку происшествий за истекшую ночь. Проклятые рейнджеры устроили в городе настоящий беспредел. Создавалось впечатление, что они всерьез решили уничтожить мафию Талгола. Поначалу Хокинс только скептически хмыкнул, услышав о появлении вольных рейнджеров в Сагетти. Малыш Глам, получивший в наследство еще и империю Колхейнов, явно прилагал все силы и хитроумие, чтобы стать монополистом на этом рынке. Начальника полиции это особо не волновало. Пусть гангстеры мочат друг друга как можно дольше, воздух чище будет. А монополизировать такую аппетитную сферу деятельности все равно ни у кого не получится. Слишком много желающих будет вступить в конкуренцию на место выбывших динозавров. Однако сводки сообщали о другом. Рейнджеры беспощадно уничтожали подпольные бордели, игровые клубы и фабрики по производству наркотиков. Цены на бромикан взлетели до небес, поскольку достать его в городе стало практически невозможно. Если спам и черный одуванчик еще можно было завозить, то бромикан очень быстро терял свои наркотические свойства и его требовалось изготавливать на месте. А практически все местные производственные мощности были разрушены. Казалось, люди Сагети действительно задались целью раз и навсегда покончить с организованной преступностью. Однако это не лезло ни в какие ворота. Мафия всегда была санитаром каменных джунглей, отсеивавшим больные и слабые особи бизнеса, а также несущим населению то, что отказывалось предоставлять людям ханшеское правительство, но чего страстно требовала испорченная человеческая природа. Разумеется, гангстерам нельзя было позволять наглеть лезть в политику и прибирать к рукам слишком много власти. За этим Хокинс по мере сил пытался следить, но полностью искоренить организованную преступность — это было бы безумие. Рано или поздно быдло, утратившее доступ к наркотикам, порнухи с реальными убийствами и собачьим боям взбунтуется, не получая привычной дозы запретного удовольствия. Если уж власти отказывались самостоятельно удовлетворять потребности быдла в Низменном, мафия была жизненно необходима. Он горестно покачал головой. Мотивы действий Сагетти оставались для него загадкой. Он пытался поговорить лично с командантом Гламом, но тот отвечал какими-то лозунгами про правое дело и священную войну с бандитами. Увы, пресечь деятельность его рейнджеров Джек по закону не мог. Они порой допускали мелкие правонарушения, но в случае с вооруженными силами самообороны, фактически ведущими войну на своей территории, это было неизбежно. А поймать их на каком-то крупном проколе оказалось практически невозможно. Люди Сагетти были чертовски осторожны. А теперь еще новая жуткая головная боль. Чертовы рейнджеры каким-то волшебным образом прорвались в кабинет достопочтенного «Мистера Каперони», арестовали его и передали в руки полиции. Хокинс пытался тут же отпустить уважаемого члена столичной элиты, однако паскудник Динелли, юрист-консульт рейнджера в Сагете, передал ему материалы, уличающие хозяина Каперони Инкорпорейтед в довольно неблаговидных делишках. Сами по себе эти прегрешения не тянули больше, чем года на полтора тюремного заключения. Пустяки!» Но заковыка заключалась в том, что для подозреваемых в связях с организованной преступностью освобождение под залог не предусматривалось вообще, сколь бы ни были мизерны предъявляемые им обвинения. Впрочем, эти пустяки тоже не помешали бы Хокинсу тайком выпустить Дона Гвиду, если бы Гадина Сагетти не пригласил на передачу обвинительных материалов кучу голоканалов, которые раструбили об этом по всему свету. Начальник полиции сочувствовал Каперони, однако ему вовсе не хотелось вдруг вылететь со своего хлебного места из-за мафиозных игр, как это случилось с его предшественником. Дон Гвидо был помещен в самую комфортабельную камеру полицейского управления и находился там до сих пор, ожидая, когда завершится срок предварительного заключения и ему будет предъявлено обвинение». В конце концов, дело Каперони затребовала прокуратура, и Хокинс, совершив в камеру высокопоставленного арестованного визит вежливости, просто умыл руки. К сожалению, начальник полиции не знал, что большую часть обличающих Дона Гвиду сведений с риском для жизни добыла рысь в здании Берковец Коммуникашн при помощи секретного личного кода коммуникатора, только что убитого ею Дона Исаии. Мистер Берковиц давно собирал досье на своих заклятых друзей, разумно полагая, что такой материалец никогда не будет лишним. Ссору с Каперони на последнем совете благородных семейств он спровоцировал еще и для того, чтобы Дон Гвидо в сердцах пнул что-нибудь неосторожное. Весь диалог был тщательно им записан на микроскопическое подслушивающее устройство, суперсовременный шпионский гаджет, который не смогли засечь сканеры людей Каперони. Эта запись также попала в руки Горностаев и Сагетти, а затем Хокинса. Если бы начальник полиции знал, что эти важные сведения добыты Джулией незаконным путем, он, несомненно, воспользовался бы поправкой о недопустимости подобных методов сбора доказательств и сумел бы выпустить коперони без всякого залога. А в камере оказалась бы рысь. На столе ожил селектор. «Мистер Хокинс, к вам, мистер Бенутси». Начальник полиции недоуменно уставился на переговорное устройство. Понемногу выражение удивления на его лице сменилось гримасой досады. «Пусть войдет», — нехотя проговорил он. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Дон Джузеппе. Вид у него был жалкий, галстук съехал на бок, пена в углу рта, волосы всклокочены, глаза горят, как у душевнобольного». «Мистер Хокинс!» — воскликнул он, бросаясь к столу хозяина кабинета. «Мистер Хокинс!» «В чем дело, мистер Бенунци?» Хокинс вложил в свой голос столько льда, сколько сумел. «Что происходит? Я же миллион раз просил не приходить лично. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь...» «Сядьте и успокойтесь!» «Да, простите!» Неимоверным усилием дон Джузеппе взял себя в руки, опустился на неудобный стул для посетителей напротив стола. Я прошу меня извинить за мое недопустимое поведение, но я в панике, мистер Хокинс, я в совершеннейшем ужасе. Я не знаю, что мне делать. Господи, подумал Джек, что еще учудил глам Сагетти со своими рейнджерами? Что вы имеете в виду? Проговорил он вместо этого. Что произошло? Меня пытаются убить. Бенудци без разрешения сгреб со стола графин с водой, наполнил стакан и принялся гулко глотать. Поставил опустошенный стакан обратно на стол. «И меня обязательно убьют, потому что за мной охотятся русские спецслужбы, а это такие псы, которые не остановятся, пока не затравят дичь насмерть!» «Русские спецслужбы?» – изумился Хокинс. «С чего вы взяли? У вас есть доказательства?» «Да какие доказательства, все и так ясно!» Бенуци энергично жестикулировал, в его глазах пылал болезненный огонек. И начальник полиции вдруг невольно почувствовал тень испуга. «Смотрите, практически все боссы благородных семейств были зверски убиты менее чем за два месяца. Совпадение? Не бывает таких совпадений. Каперони в камере, но это, как мне кажется, ненадолго. Думаю, до конца этой недели его тоже найдут задушенным. Я не хочу увенчать этот печальный список. Умоляю вас, мистер Хокинс, защитите меня!» «С чего вы взяли, что это русские?» – поинтересовался Джек, придвигая колено под столом ближе к кнопке экстренного вызова охраны. Но пока не нажимая ее. В конце концов, тот дрожащий тип, которого взяли в кабинете Каперони вместе с самим Доном Гвидо, тоже что-то бормотал про русских. Однако допросить его не успели. Тут же примчались ребята из федерального бюро и куда-то его уволокли. Что за бред? Русские в сердце Толгола? Всему виной алчность благородных семейств. Вы сами спровоцировали эту гангстерскую войну и в большинстве оказались разгромлены. Причем тут какие-то русские? Мистер Хокинс! Бенудце попытался схватить его за руку, но начальник полиции быстрым движением убрал ладонь под стол. Поверьте мне, у меня более чем серьезные причины опасаться вместе русских спецслужб. Дело в том, что несколько лет назад мы здорово перебежали им дорогу. С точки зрения разумного человека так, чепуха, но вы же знаете русскую злопамятность и коварство. Нам казалось, что это дело ушло в прошлое, однако прошлое настигло нас. Понимаете, ни у кого больше нет причин так жестоко и планомерно расправляться с благородными семьями Тахомы. Вы же не считаете на самом деле, что всему виной этот бездарный мальчишка Сагетти, который вдруг за несколько недель необъяснимым образом стал великим стратегом и мудрым боссом? Хокинс пристально смотрел на него. От внимания опытного копа не ускользнули ни лихорадочный огонь в глазах собеседника, ни сбивчивая речь, ни дрожащие руки, ни дико блуждающий взгляд, ни конвульсивное сокращение мышц шеи. С подобными клиентами ему в бытность простым патрульным приходилось сталкиваться не раз. Жизнь в огромном городе полна жутких стрессов, и некоторые бедолаги, не выдержав бешеного ритма мегаполиса, соскакивают с резьбы. Порой бесповоротно. В конце концов, если бы в этом дерьме на самом деле были замешаны «русские», неужели парни из бюро спустили бы всё на тормозах? «Хорошо, мистер Бенуци, допустим, я вам верю». Главное в таких случаях не противоречить человеку, соскочившему с резьбы, иначе он может стать агрессивным. «Что от меня требуется?» «Мистер Хокинс, спрячьте меня!» В глазах Бенуции вновь заплескался неподдельный ужас. «Меня убьют! Мне негде спрятаться! Каперони достали даже в собственном кабинете! Мне некуда бежать, меня перехватят в космопорте! Пожалуйста, мистер Хокинс, помогите мне!» «Единственное убежище, которое я могу предложить вам, мистер Бенутси, это комфортабельная камера в полицейском управлении». «Да!» Глаза безумца радостно вспыхнули. «Именно! Спасибо, Джек! Это именно то, что я имею в виду. Мне необходима камера, чтобы убийцы не смогли до меня добраться. Самая глухая и самая надежная камера». «Хотите, я помещу вас к мистеру Каперони?» Деловито поинтересовался Хокинс. «У него сравнительно шикарные условия содержания». Мы переведем его сокамерника в другую камеру, и вы сможете... Лицо Бенутца перекосилось от ужаса. «Нет!» – взвизгнул он. «Только не к Капероне! Русские прекрасно знают, где он находится. Ведь это... Именно они его и засадили за решетку. Господи, Джек, ради всего святого вы просто сделайте им рождественский подарок, а у вас вместо одного трупа будет два...» «Не говорите ерунды», — поморщился Хокинс. «Каперони прекрасно охраняют, я уверен в своих людях». «Вы не знаете этих фанатиков». Покачал головой Бинутс, мгновенно перейдя от возбуждения к депрессии, что тоже не ускользнуло от старого копа. «Они сумеют. Они найдут лазейку». «Куда же вас в таком случае поместить?» «Куда угодно». «Поглубже. В самую плохую камеру, в ледяной подвал, в карцер» но чтобы это было действительно надежное убежище. Начальник полиции задумался. «У нас есть отделение для маньяков и душевнобольных преступников», проговорил он наконец. «Оно охраняется очень строго, тройная линия защиты. Правда, условия там не очень, и если вас не смущает...» «Да!» — радостно вспыхнул Дон Джузеппе. «Прекрасно! Не смущает! Вы меня очень обяжете, мистер Хокинс! Я буду вашим должником всю оставшуюся жизнь!» Джек вызвал охрану и отдал ей необходимые распоряжения. Бенуццо слушал его с улыбкой облегчения. «Дизвидание, мистер Хокинс», — сказал он в дверях, когда дюжи и охранники выводили его из кабинета, заломив руки за спину. «Спасибо вам за все, что вы сделали для меня. Господь не забудет вашу доброту». «Если еще понадоблюсь, обращайтесь», — пробурчал начальник полиции, снова уткнувшись в сводку происшествий.